Меня всегда удивляло, но почему знания, которые мы носим, в голове такие легкие, а те, что в книгах и на бумаге, такие тяжелые? — пошутил Ладышев. — Знания, которые лежат в этой сумке, мне дались не так уж легко, — не оценила его шутки Проскурина. — Слушай, меня так и подмывает спросить. — Неужели ты ответила на все вопросы? — подхватил ее за локоть Вадим, увлекаясь за собой. Намигающий зеленый сигнал светофора. Далеко не на все, честно призналась она, в основном на те, где требовалась информация общего характера, с цифрами сложней. Большинство из них обитает в запредельной для моих возможностей сфере, например, ну, например, условно допустимая сумма, которую готова потратить на себя отдельно взятая обеспеченная белоруска. Что ты имел в виду? Одежду, косметику, услуги? Если да, то какие? Набегут, уточнила Катя. И что ты понимаешь под словом обеспеченная? Вернее, насколько должна быть обеспечена женщина, которой ты интересуешься? Одна считает себя обеспеченной, имея в месяц тысячу долларов на семью, другая за один час потратит в несколько раз большую сумму в бутике. Задай планку так как от нее пляшет ответ на встречный вопрос. «Сколько тебе нужно таких женщин, которые могут потратить на себя энную сумму?» «Ты права. Некорректный вопрос. Вернее, неточный. На секунду задумавшись, согласился Ладышев. Я над этим подумаю. Что еще?» «Таких неясностей хватает». «Ладно, разберемся». Сняв на ходу машину сигнализации, успокоил ее Вадим. Одно непонятно. — А почему ты ни разу мне не позвонила? — Я не привыкла. Удивленно пожала плечами Катя. Вернее, я привыкла до всего докапываться сама. Меня так Жорж Сан Красивый цвет, — оценила она впервые увиденный при дневном свете автомобиль Ладышева. — Темный баклажан. — Металлик. Мне он тоже нравится. — А кто такая Жорж Сант? Захлопнув за ней дверь, завел он двигатель. — Наш главный редактор. Удивительная женщина. — Расскажи о ней. Я люблю, когда мне что-то рассказывают по дороге. Подбодрил он. Например, почему ее зовут Жорж Сант? — Потому что Евгения Александровна. Пожала плечами Катя. Никто не помнит, кто назвал ее так первым. Возможно, Патюня. — А кто такой Патюня? — вырулив с парковки, продолжил допрос Ладышев. — Вениамин Патюня, наш фотокор. — Очень хороший фотограф. Рекомендую. А еще он отец-героин. На три официальных и бесчетное количество неофициальных браков имеет троих детей. — Молоток-мужик, — присвистнул Вадим. И как он управляется со всей этой оравой? — Вообще-то он утверждает, что на данный момент живет один на съемной квартире, — улыбнулась Катя, верится с трудом. — Не может без женской ласки? — Не знаю. По-моему, это женщины без него не могут. Он у нас добрый, всех любит, со всеми живет, всех детей признает, от всех со временем уходит и при этом совершенно искренне считает себя счастливым. Почему? Гордиться, что выполнил и даже перевыполнил наиглавнейшую функцию передаточного звена следующим поколением. А вот я эту функцию игнорирую, — подумал Ладышев. С точки зрения эволюции неправильно, а ведь верное определение — передаточное звено. Есть информация, которую передашь только с генами. Но ведь детей надо родить, воспитать, вырастить, чтобы эта информация пополнялась, передавалась дальше. — Ну да, задачка. Осталось только подыскать мать для реализации функции передаточного звена. — Подъезжаем, — предупредил он Катю и взглянул на часы. — Двадцать минут на сборы хватит? — Я постараюсь. — Может быть, чаю с дороги? Нет, спасибо. Я подожду в машине, сделаю несколько звонков. Доставь-то это. С улыбкой ухватился он за пакет. Как я понимаю, все, что в нем находится, теперь принадлежит мне? Ну почти. Тогда вперед из песней. За вещами. Проводив Катю взглядом до подъезда, Вадим набрал номер матери. Мама, здравствуй. На да, прилетел уже к Минске. Все в порядке. Привез твои любимые конфеты. Как себя чувствуешь? Конечно, заеду. Минут через сорок. Такое чувство, что вся моя жизнь кратна двадцати минутам. Дав отбой, отстраненно подумал он и взглянул на часы. Из отпущенного Кати времени прошла только четверть пальцы тут же стали набирать следующий телефонный номер а где живет твоя мама поинтересовалась катя когда они выехали со двора на пулихова а ты на сторожовской давно почти пять лет до этого обитал на заславской снимал квартиру я отделился от родителей за год до смерти отца хотелось самостоятельности И этого тоже, — подумал он про себя, хотя причина все-таки в другом. Вернее, в другой. А кому не хочется? Собрал вещи и переехал. Удачный вариант подвернулся. Друг отправился на стажировку за границу, а когда он вернулся, я уже не захотел возвращаться в родительскую квартиру. О чем задумалась? Поинтересовался он, заметив, что Катя ушла в себя. Три недели назад познакомились и вот с Бухты Барахты я еду с тобой к твоему другу. Зачем еду? Для чего еду? Неправильно это. А ты меньше думай об условностях. Научись дышать свободой. Ты теперь вроде свободная женщина. Свободная женщина понятие относительное. Задумчиво пробормотала она и объяснила. Неудобно, никого из гостей не знаю. Это тоже условность. Мы приходим в мир, вообще никого не зная. И ничего, живем. Тем более странно слышать такое от журналистки. Вы ведь постоянно знакомитесь с новыми людьми. Знакомимся. Но чаще по делу. Если есть информационный повод. А здесь не дрейф, ободрил вади Кроме меня ты там встретишь еще одно знакомое лицо. Виделись у Михалча. Попробую гадать, кто. Даю наводку. Его фамилия — Заяц. Лукаво улыбнулся он и загадочно добавил. Учти, фамилия не всегда соответствует внешности.